Глава 28. Она меня с ума сведет. Украл, похитил, честь лишил, на цепь посадил. Ну да. Ей-то, наверное, было бы куда милее сидеть на цепи такой мрази, как Шахов. Он бы ссал в уши, она бы верила. Недаром говорят, что бабы любят ушами. Видимо, остальные органы чувств у них в какой-то момент отключаются. Стащив с себя тряпки, нырнул в бассейн. Вода хорошо успокаивает, буквально вытягивает негатив. Видите ли, домой она хочет, на работу спешит. «Увы, Яночка, ждет тебя большое разочарование. Если ты и поедешь домой, то только ко мне». Вдруг до ушей донесся звонок сотового. Это был Орехов. Депутат уж очень извинялся за то, что сегодня вынужден отменить встречу в силу возникших проблем, которые должен решить немедленно, а вот завтра он готов в любое время пересечься со мной. «Честно говоря, мне-то срать». Мне на них всех срать, по большому счету, на их паскудные грешки и темные делишки. Мне платят, я делаю, остальное не волнует, ни моральная, ни нравственная сторона, ибо я выступаю лишь инструментом. А вообще, самый большой враг человека — это его эмоции. Эмоции забивают здравый смысл и вынуждают совершать идиотские ошибки. Так и Орехов. В свое время он поддался эмоциям и доверился брату теперь кусает локти, но и противостоять эмоциям крайне сложно. Я вот уже чувствую, как меня заносит из-за девчонки, как я теряю самоконтроль. Она ведь права. Мне никто не мешал ее отпустить или же просто спасти от ублюдка. А потом на правах героя сблизиться с ней. Но я от чего то предпочел варварские методы. Эмоции взяли вверх, низменные желания. И до сих пор берут, «Зачем я расквасил об стену торт? Так она меня бояться точно не перестанет. Надо уже брать себя в руки и думать башкой, а не яйцами. Мне нужна ее любовь. Нужна привязанность. Хочу видеть искреннюю покорность в ее глазах». Тогда выбрался из бассейна и отправился искать свою сумасшедшую Ундину. И нашел ее в спальне, разговаривающую с бабулей. Яна тихо-тихо рассказывала о вчерашнем дне мешать не стал пусть отведет душу и вернулся в кухню надо же она все убрала на стене и следов не осталось М да несмотря на мой искренний порыв сделать ей приятно закончилось все хреново пожалуй сегодня можно провести день в апартаментах сходить на пляж поесть в внешнем ресторане позагорать очередной раз попытаться доказать яне что я не монстр не для нее по крайней мере Малышка показалась через минут десять. «Успокоила бабулю», — уставился на нее. «Да, кстати, я там все отмыла», — указала на стену. «Я видел. Завтра можем купить такой же торт или другой». «Чтобы ты снова запустил его куда-нибудь?» Усмехнулась, отчего на сердце полегчало. «Уж лучше тогда пирожные. Ими проще бросаться». «Значит, пирожные. Скажи мне, стоит бояться за свою жизнь?» Честно говоря, ввергла в недоумение таким вопросом. Нет, Яна, не стоит. А за здоровье? Пойми, я лишь хочу наладить с тобой контакт, но из раза в раз получается какая-то хрень. Это бесит и злит. И да, я могу выйти из себя, но заниматься рукоприкладством не мой стиль. А когда подойдет срок, ты на самом деле отпустишь меня? Опять соврать? Все же, к правде она пока не готова. Собирайся, пойдем на обед и не ответил. «Не надо жить ожиданиями, Яна. Живи сегодняшним днём и получай удовольствие. Из-за этих ожиданий ты много хорошего упускаешь». «Хорошего?» — хмыкнула. «Ну, ситуация с тортом не в счет. Погорячился». И подошел к ней. «Какая, черт побери, красивая». Честно, была бы моя воля, замотал бы в платок, и никому никогда не показывал. Вообще не понимаю мужиков, которые своих баб демонстрируют всем, кому не лень. А Яна уставилась на меня с прищуром. «Не жмись. Я всего лишь хочу тебя поцеловать». Коснулся волос, убрал их за уши. «Просто поцеловать». В момент, когда накрыл ее губы своими, девчонка вцепилась в мои руки. на нет». На этот раз никакого напора не будет. Я целовал свою дикарку нежно, осторожно, но все-таки глубоко. Изучал ее снова и снова. Кажется, кто-то приручил меня к своему запаху, к своему вкусу. Твою ж мать! Я влюбился. И влюбился в ту, которая спит и видит, как бы сбежать.